Ночь на 22 сентября на воскресенье Боря провел в городе. Он не стал врать Аля, в последнее время никогда не врал, да и не было необходимости, ибо он уже принадлежал ей весь со всей своей ложью, и честно сказал, что у жены недомогание, головные боли, последствия травмы и надо ночевать дома. Между ним и Муреттой давно ничего не было. Муретта преувеличивала свое уродство и вполне могла нравиться, если бы хотела, и хотела, он знал... Шрам и скандал придавали пикантности, но для него после больницы все было кончено. Не было даже сострадания. Она удержала его, но потеряла право на сочувствие. Сон не шел. Боря пробовал сочинять, ничего не выходило, разболелась голова. Он долго курил в форточку, думал, так ничего и не надумал. Муретта под утро, не открывая глаз, словно разговаривала во сне, сказала ласково, «Все равно ты сейчас у нее». Он не стал разубеждать. «Всегда надо делать то, что хочется». Ровно продолжала она, «Иначе добра никому не сделаешь, а себе все испортишь». «Ну вот, — хотел сказать он, — ты сделала все, как тебе хотелось. Хотела покончить с собой, но не до конца. Удержать мужчину, но не любовь его, а присутствие. И вот что ты сделала могилу на двоих». Но он опять смолчал, а потом... Сморил его тяжелый рассветный сон, в котором он все время помнил, что надо проснуться, очень скоро проснуться. И в то самое время, как он заснул, брали Алю, словно только его бодрствование и хранило ее. На даче он застал полный разгром. Разворошенные постели, распотрошенные ящики. Алина мать лежала в комнате. Муж дежурил около нее с сердечными каплями, недоумевающий шур ходил по саду, так ничего и не понимая. Один дядя Пузя сидел на веранде перед миской гречневой каши и сосредоточенно в своей манере переводил мир в говно. Никогда его любимая фразочка не имела столь буквального, столь зловещего смысла. Он ел размеренно и внимательно, с едва сдерживаемой жадностью, словно понимая, что наедается в последний раз. Он поднял наборю глаза, моргнул, Ничего не сказал и снова углубился в процесс. «Боря, ну что такое?» — жалобно повторял Шур. «Но «Ну, я бы еще понял, если отец, но почему Аля? Это какое-то уже вовсе черт знает что». Боря машинально повторял, что узнает, что ошибка, что сейчас таких ошибок множество. Все, что уже привык говорить в таких случаях, но на самом деле он был раздавлен. Не потрясен, а раздавлен. Тут перемешалось все, и главенствовал о проклятии именно страх, страх за себя, ибо явно подбирались к нему. Да и как ему было не бояться за себя, когда они с Алей давно уже были одно? Но при одной мысли о том, что сейчас, в эти минуты, делается с Алей в том мире, куда ни у кого из них пока не было доступа, ему хотелось схватиться за голову и выть, и казалось, что только этот вой принесет облегчение. «Выорать! Вывыть!» Но ничего этого было нельзя, он должен был теперь брать на себя ответственность за жизнь этой парализованной семьи, и после первого шока Боря собрался и стал отдавать распоряжение. Сперва привести в порядок комнаты, вызвать врача отцу, которому было гораздо хуже, чем матери, он просто не позволял себе свалиться, И приезд врача отчасти разрядил обстановку. Стало ясно, что они, по крайней мере, не вычеркнуты из списка живущих. Им еще положено медицинское обслуживание. Потом разработать порядок действий. Само собой, для начала, при ближайшей встрече с Гореловым вторым, следовало ли уторапливать ее? Нет. Поднять вопрос и дать все необходимые свидетельства. Естественно, поговорить с елимеевым более никогда к нему не обращался, предчувствуя более серьезную необходимость. Он несколько успокоился, начав встроить планы, пришла вдруг спокойная уверенность, что Алю он вытащит. Ради этого всю жизнь старался и к этому готовился. То есть, всю жизнь готовился, что придут? Вероятно, да. И притом не за ним, он мерзость. Оставлять Алену семью было страшно, но надо было ехать в город, да и не мог он больше сидеть на этом пепелище». Когда он сказал, что уедет и вернется, Алина мать схватила его за руку и сжала со звериной силой. Он испугался, что поцелуют, но нет, просто держала, впиваясь короткими ногтями. Она не говорила ничего, только смотрела. «Я сделаю», — повторял Боря, — «я все сделаю». Но что-то он сказал не так, не то, чего она ждала, и она отшвырнула его руку как вещь. В саду он подозвал Шура. «Послушай», — сказал ему Боря, — Ты хотел работы и ответственности, вот тебе теперь и работа и ответственность. Ты остаешься старшим, отец и мать ничего не могут, но ты человек серьезный. Я буду сейчас нажимать на все педали, кое-что, как ты понимаешь, я могу. Главное сейчас не навредить, нужен покой, которого все равно не будет, но нужно хотя бы понимание, что истерикой не поможешь. Постарайся сделать так, чтобы они как можно меньше будоражили людей вокруг. Сейчас не надо шума. Если это ошибка, ошибку придется признавать, и все получится слишком громко. Это никому не нужно. Я уверен, что все выяснится, и завтра, максимум послезавтра, она будет дома. Пока ты сам все понимаешь. И вдруг он увидел, что Шур — совершенное дитя, при всем своем телесном обилии, при всей взрослости и росте. «Ты думаешь?» — робко спросил он. «Ты допускаешь?» «Разумеется. Но, может быть, это связано просто с... Ты знаешь, Аля же многого не понимала. Она не понимала, например, что пакт о ненападении нужен, что это стратегический выигрыш, ты же знаешь. Она говорила вот только вчера. Вчера мы говорили с ней, но, наверное, она же это не только мне. Для нее и для матери, ты понимаешь, нет хуже зла, чем эти. Я сам, кстати, так думаю. Мы просто с тобой еще не обсудили толком». Шур был политический юноша, для него и теперь на первом плане были мировые судьбы, в которых, чем черт не шутит, и ему назначена была роль. «Шур», — сказал Боря очень серьезно, — «мы никогда не знаем, никогда не узнаем, с чем это связано, гадать не нужно. Нужно действовать, Шур, иди к матери, ты сейчас там нужен». Боря со значением потряс ему холодную мокрую руку и быстро пошел на электричку. Вот здесь его догнал ужас. Он только теперь, оставшись по-настоящему один, хоть и в вечно переполненном поезде, куда, откуда все они ехали, от кого бежали, понял, что али теперь рядом не будет, и это надолго, о том, что навсегда он и подумать не мог. Он так привык к ее постоянному, ну, почти ясному и счастливому присутствию, потому что его любят и никогда не оставят, что все, даже кошмар последнего времени, воспринималось еще как переносимое, допустимое. А теперь исчезла защита, под которой он жил. Главная эта защита, понял Боря, только сейчас была ни должности ни горелов, а эта девочка. Страшно подумать. Не он был ее опорой, она. Пока она была с ним, он был интересен и угоден Богу. А как пропала... так и всё пропало, и теперь с ним можно было делать что угодно. И самое страшное было в том, что они ангела, ангела кинули в ад, особенное неземное существо. Как она морщилась от чужой боли, как ласкала взглядом каждого ребенка, как без малейших сантиментов, без слюнтяйства кидалась на любой зов. Одни опутывают, другие окутывают. и как она окутывала каждый его день, как берегла, как подставляла руку, что с ней будет завтра, что с ней сейчас, пока он едет. Он словно слышал ее мольбу, она не могла сейчас не думать о нем, ни тянуться к нему, не верить, что он найдет какой угодно ход, но сделает все, а что он мог. Лучшее, что сейчас можно было сделать, быть осужденным вместе с ней, тогда, по крайней мере, Он не будет перед ней виноват, но это такое же дезертирство, как смерть. Теперь он нужен живым и должен что-то делать. А что не ясно? Господи, Господи! Он не мог вообразить, что там бывает, что и как там делают. Страшнее всего обезличивание, превращение в номер. И в камере ее наверняка будут мучить, даже если там сидят сплошь невиновные, ведь такие, как она... Сто крат уязвима. Она так беспомощна сейчас. Она продолжала верить, что все поправимо. Она никогда не отчаивалась даже ребенком в восемнадцатом году, когда мать ушла и долго не возвращалась. А поди, знаешь что это было. Действительно бегала за порошком нестле или заговорилась с влюбленным в нее поэтом. Ей это было нужно. Это был... «Для нее хлеб, кто бы осудил? Ему ли осуждать, сеющему вокруг себя одно горе?» «Не отчаивалась никогда. Отныне ей это предстояло. Случилось худшее из возможного. Случилось невозможное. Может быть, на дне сознания это все-таки шевелилось? Может быть, ему следовала теперь исчезнуть, залечь на дно, временно перестать существовать? Не сделает ли он хуже своими хлопотами?» Но он знал, что это мысль подлая, и знал даже, что страх еще не есть грех, боятся все. Боря умел и преодолевать себя, когда надо. Теперь он будет грызть их зубами. О чем он там думал на даче? Да немедленно звонить Еремееву, но как раз немедленно звонить было нельзя, воскресеньем. Значит, завтра спокойно поговорить на работе. Боря стал вспоминать, к кому еще можно обратиться. По большому счету, не к кому. Не сказать, чтобы он не пытался предусмотреть подобные случаи, но только применительно к себе. Разные случайности и неожиданности, как говорил Молотов. Но одно дело планировать, а другое сорваться в яму и осознать, что никто к тебе туда не склонится. Разумеется, Горелов... Но до встречи с Гореловым оставалось почти неделя, да и какое отношение мог он иметь к делу Али? Это была теперь огромная служба, государство в государстве. Одна рука не знала, что творит другая. Писать заявление можно было, только примерно зная обстоятельства. Он же барахтался в потемках, и все его 20 лет журналистики Все тридцать семь от рождения ничего не стоили. Что делать сегодня? О, они там понимали, воскресенье. У них не бывает выходных? Это у всех других выходные. Что делать? Он мог вернуться к Алиной семье, успокаивать, выдумывать фантастические планы, но даже думать об этом было невыносимо. Алина мать была устроена так, что ничего не умела смягчать, Расковыривала всякую рану и всякое отчаяние, переживала с абсолютной полнотой. Он был там и нужен, и невозможен, и решил пока не ехать. Самое нужное и простое было напиться. Он, однако, прежде вернулся домой. Входил не без дрожи, могли ждать. Но все было спокойно, жена лежала на диване под целебной маской. «Муретто», — сказал он, — «взяли Алю». «Ты ее знаешь с нашей работы». Под маской он не увидал реакции. «Может быть, Муретта злорадно осклабилась?» «Муретта», — повторил он, — «ты все знаешь». Да, кивнула она. «Я попробую позвонить, у меня один клиент вхож в круги. Но никаких гарантий ты понимаешь. Муретта, просящая за Алю, это было уже сверх всяких вероятностей. Нельзя было пренебрегать никакими шансами, но здесь...» «Не надо», — сказал он. «Но мне это не нетрудно», — возразила Муретта. «Что ты, и кроме того, оставь ты передо мной ни в чем не виноват?» Прежняя молодая Муретта не сказала бы так. Из-под маски говорил человек сломленный и раздавленный, все утративший, на себя непохожий. «Ах, да, ведь и сам я на себя не похож, и все мы на себя не похожи. Последние четыре года расплющили всех, да и предпоследние всех, только меня это тогда не так касалось. Тогда, если можешь, да, — сказал он и почувствовал, что сейчас разрыдается». Вечером Муретта ушла по своим делам, скорее всего, к мужчине, как уходил он в эти два года, и до четырех утра ее не было. Потом пришла, ничего не объясняя. Боря тоже не спросил. Было страшно неуютно, знобило, все тело чесалось. К десяти по заведенному порядку он был в редакции. Прошла планерка. Никто не заметил отсутствие Али. Тишина, ровная гладь. Он дождался, пока все разойдутся, и подошел к Еремееву. — Да что? — спросил тот недоброжелательно, догадываясь, видимо, о поводе. — Я насчет... — Боря назвал Алю по фамилии. «Я в курсе. Боря не понял, что это значит. «И что можно предпринять?» «Вам, — сказал Еремеев, сильно ударив на первое слово, — «вам ничего не надо предпринимать. Теперь все, что надо, будет предпринято». Неясно было, имеет ли он в виду оперативные мероприятия с Алей или свое вмешательство в ее судьбу. «Но я знаю ее довольно близко. Я в курсе», — повторил Еремеев уже с откровенной брезгливостью. «И я могу подтвердить, вы меня тоже ведь знаете, там ничего нет и быть не могло. Вы ничего не знаете», — сказал Еремеев, не понижая голоса. Непонятно, на чьи уши он рассчитывал. В кабинете они были вдвоем. «Но, видимо, требовалось отмести всякую мысль о сговоре». Говорил он ровно и официально, а просить о неофициальной встрече Бори не мог. Он был теперь зачумлен. «Нет, знаю, есть вещи, люди, в которых сомневаться нельзя. Она могла погубить вас и всех, и, может быть, погубила. Вы заигрались, Гордон, заигрались сильно. Она подвела под монастырь и меня, и вас». Вы, скорее всего, даже не догадываетесь о масштабе. Я вас пока ни в чем не обвиняю. Я сам просмотрел, но никаких разговоров на эту тему вести не буду. Она грешила, ей и кается. Все, работайте. И не сказать, чтобы Боря был к чему-то подобному не готов. Он и не такого насмотрелся, но теперь-то Аля канула, словно не была. А все на работе, кому она вязала кофточки, подсказывала слова, правила убогие тексты, словом не обмолвились с ним. Только Лёня поджидал его у входа и предложил подвести. Некоторое время они оба молчали. "Товарищ Гордон", начал Лёня. "От меня большого толку нет, но если что сказать там или показатели подтвердить, то вы можете не сомневаться". Боря сперва подумал худшее, что Леня готов дать на Алю показания, но через секунду устыдился. «Я все помню», — сказал лёня — «как она за нас убивалась с комнаты этой, как ходила везде. Мне никто так не помог никогда. Вы, может, не знаете, я детдомовский». «Знаю», — соврал Боря, — «хотя откуда ему было знать». «Ну вот», — Леня кивнул и улыбнулся. «Да, конечно, знаете, вам положено». «Вот, никто, никогда, честное слово, я и тогда сказал». «Ариадна Сергеевна, если что, вы можете на меня во всем, и я пойду куда надо, напишу, что надо, все сделаю, и имейте просто в виду». Еще немного и Боря заплакал бы. Он заплакал бы, но они приехали. Ему ведь тоже никто никогда. И он посидел еще немного в машине. Так они и сидели, двое мужчин, которых никто никогда. Положим, в детстве было все, и отец, и мать, и приятели, но с тех пор, как он сбежал в Москву, как началась его работа, сначала по газетам, потом у Пестрака, самого Брюсовского института, где все друг друга топтали, никто никого не любил, подобно самому мэтру, с самого этого времени никто не помогал ему, все сам». И он не нуждался ни в чем сострадании, отвергал помощь, ведь мы люди модерны, мы бежим от предписанных эмоций. Когда кто-то из друзей умирает, мы испытываем досаду от потери ценного кадра, но и только, когда умираем мы, мы бессмертны в делах, бессмысленно разводить сопли по поводу биологии, кроме биологии ничего нет». Литература есть сумма приемов, любовь есть сумма потребностей, общество есть сумма свободных индивидуумов, все прочее от лукавого, которого тоже нет. Никто не жалел его, никто не заботился о нем. В дружеском кругу принята была насмешливость. Они были новые, железные люди. И вот на железных людей случилась проруха, ржавчина, За каких-то три года они превратились в глиняных. И Боря готов был заплакать от сочувствия бывшего детдомовца, журнального шофера, потому что никто, кроме этого шофера и Али, не позаботился о нем за всю его взрослую жизнь. Аля два года создавала вокруг него облако тепла, счастья, надежды. Два года абсолютно верила в него, страховала от любых случайностей, предугадывала делание Два года он жил... Считая это нормой, сейчас ледяной чугунный мир обрушился на него. А о том, что обрушилось на нее, страшно было думать. Вот сейчас наступила вторая ее ночь в застенке, и она была непонятно с кем, непонятно где, в переполненной камере. Ведь все они сейчас переполнены. И всегда были переполнены. Не было времени, кроме февраля, чтобы выпускали больше чем сажали ми он чувствовал какая страшная беспомощная нота тянется оттуда к нему как она надеется как она молит и ничего не делал ничего было нельзя лёня сказал он подавив чуть не прорввавшие рыдания лёня спасибо я запомню Что общего было у этого нищего деддомовца с его чистенькой машиной и всегдашней благожелательностью, и Еремеева с его квартирой, и ресторанными обедами, полночными сборищами, с его роскошью, словно заглушавшей дневные ужасы? Что объединяло этого тихого шофера и Еремеева, предавшего при первой возможности? Что общего было у них обоих с да и что общего было у одного Боря нынешнего с другим, каким он был десять лет назад, ведь он и с самим собой не мог договориться, потому что привык за эти десять лет к тому, к чему привыкать нельзя. Чем можно было теперь объединить их, всех расслоенных, его, Леню и Еремеева? Нет, война. Только война, хоть какая-то видимость единства – Все бросаются от чужого несчастья, как от чахотки. Все врут себе и соседу, цельности нет и в камне, и в железе. Да если бы оставался хоть шанс свести в один монолит их всех, начальствующих и прислуживающих, сажающих и сидящих, допрашивающих и лгущих, то этим последним шансом была война, а после нее ничего, медленная смерть. И ночью, когда рядом спала Муретта, а он не мог заснуть, боялся пошевелиться, на него с новой силой хлынули тоска и ужас, словно в ночи, когда все спали и не мешали своими мыслями, Алле удалось пробиться к его сознанию. Это была самая прямая связь. Ей было очень страшно. Она пребывала в абсолютной растерянности, и ее еще не допросили, как не допрашивали в первое время никогда, маринуя, ожидая, чтобы жертва деморализовалась и настроилась. Она и приказывала, и запрещала себе вспоминать их ночи, потому что нельзя было расслабляться и разнеживаться. Но на чем же еще могла она держаться, как не на этих воспоминаниях? И она вспоминала его всего и тянулась к его руке, надеясь обрести под ней успокоение и духота чужих испарений наваливалась на нее. Она клялась, что все выдержит, но понимала, что у нее нет сил, она была беззащитнее, чем когда-либо, и ничего не могла. Она верила, что вот сейчас, вот в эту ночь, он уже бежит обивать пороги, что его неведомые друзья уже включились в борьбу, а ведь друзей не было, и надеяться было не на кого. Она пробовала молиться. Она не молилась с двенадцати лет, когда они приехали к отцу, и он не встретил их, потому что глупо разминулись. И тогда молитва была услышана, он догнал их у ворот дома. Она умоляла, чтобы все это оказалось случайностью. Ей уже сказали, что случайности не бывает, и главное — сразу перестать надеяться. Но она не могла не надеяться, не могла не думать о нем и не вкладывать всех своих последних сил в этот бессловесный ночной разговор. И на Борю... Наплывало такое огромное, влажное, темное облако любви и надежды, и дикой детской тоски, что он расплакался с облегчением, и после этого не плакал уже никогда, словно лампочку выключили в нем после этой ночи.